34. Бледные рассветные лучи вяло теснили ночную стужу с улиц Флоренции. Ног на домов и стекла припаркованных машин еще покрывал иней. Холод ощущался вязким неподвижным туманом. Пьетро стоял в углублении между двумя домами, скрывшись в этом белесом мареве. А выслушав очередной рассказ спящего Матеса, он понял, что это еще не конец. Разумеется, молчаливая дама пережила отравление, ведь потом она угодила в психиатрическую лечебницу, где ее зарегистрировали как пациентку с неустановленной личностью, а затем поселилась в желтые высотки, откуда по неизвестной пока причине снова бежала. Чтобы разобраться во всем этом, нужно дождаться. Следующего сеанса Джербер выключил метроном, и тишина обрушилась на него вместе с накопившейся усталостью. История определенно приближалась к развязке, к некоему событию, которое все объяснит. Он ждал этого и вместе с тем страшился. Коровыри спали, прикорнув на неудобных стульях в приемной. Передав им Матьеса, вышел на улицу и направился к кампо-де-Марте. Если верить рассказу молчаливой дамы, где-то там находилась пекарня, куда хромевший тихоня устроился грузчиком. Времени с тех пор прошло немало, но Джербер предполагал, что мужчина работает там по-прежнему. Когда соглашаешься на тяжелый, плохо оплачиваемый труд, на то есть причины. И каковы бы они ни были, они вынудят тебя держаться за свое место. Поэтому, по разумению психолога, Тихоня поступил бы так же. Во всяком случае, проверить догадку было несложно. При всей скудости сведений петр легко нашел в окрестностях кампо марты старинную пекарню, где пекли знаменитый хлеб. Продукцию не продавали напрямую, а поставляли в колбасные лавки и продуктовые магазины по всему городу. Джербер занял позицию неподалеку от служебного входа, откуда время от времени выезжали хлебные фургончики. Плотно закутавшись в плащ и притоптывая на морозе, он следил за стеклянной дверью пекарни. Там двигались тени людей, чистивших оборудование и столы. Работали здесь ночью, И к половине восьмого утра шабашали. Вот-вот начнут расходиться по домам. Около восьми из помещения начали выходить работники, мужчины и женщины. Джербер насчитал чуть больше дюжины. В процессе замыкал сутулый здоровяк в уродливой зеленой куртке и надвинутой наносвязанной шапке. Этот ковылял молча и держался особняком. Остальные не удостаивали его даже кивком на прощание». К тому же здоровяк сильно от них отставал. Правое колено почти не сгибалось, он хромал и подволакивал ногу. Вот остановился, закурил сигарету. Джербер двинулся следом, держась на расстоянии. Так они дошли до остановки и сели в подошедший трамвай, растворившись в толпе утренних пассажиров. Добирались около часа. После трамвая сменили два автобуса — пока, наконец, не вылезли на конечной остановке. Закурив очередную сигарету, здоровяк потопал дальше, прямо по оживленной трассе вдоль железнодорожной насыпи. Он мерно хромал, не обращая ни малейшего внимания на сигналившие ему машины. Сигналили они и Джерберу, шедшему метрах в ста позади. Пьетро опасался, что рано или поздно здоровяк заинтересуется, кому там еще сигналят. Но тот так и не обернулся. Показалась убогая хижина, обитая листовым металлом, кое-как скреплявшим то, что осталось от домика путевого обходчика. Из крыши косо торчала железная печная труба. Хижину окружал пустырь, заваленный ржавыми островами холодильников и стиральных машин. Хромой выплюнул окурок и принялся возиться с замком. После нескольких оборотов ключа дверь открылась, Фигура протиснулась внутрь, щелкнул засов. Джербер поверить не мог, что действительно нашел тихоню таракана. Однако сомневаться не приходилось. Вновь почти все детали сна Маттеаса совпали. Предстояло выяснить, не живет ли в хижине еще кто-нибудь. Скорее всего, теперь Тихоня должен был завалиться спать. Предстояло запастись терпением и ждать. По пути Пьетра мельком приметил бар, где можно было укрыться от холода. Он отправился туда и расположился за столиком у окна. В отдалении виднелась хибара. Он просидел так несколько часов, время от времени что-нибудь заказывая и отлучаясь лишь в уборную. Около четырех... Тихоня вышел из дома. Солнце только начало клониться к закату. Дождавшись, пока хромой проковыляет мимо окна, Джербер вышел из бара и проследил за мужчиной до автобусной остановки. Следовало удостовериться, что тот уехал. На работу тихоне было рано, но это не имело значения. Едва автобус отошел, Пьетро поспешил к хижине, на сей раз пройдя через свалку. Днем прошел дождь, ботинки утопали в грязи. В точном соответствии с заранее разработанным планом Джербер постучал в дверь. Никакого ответа. Он обошел вокруг хижины, заглядывая в грязные окошки. Рассмотреть удалось немного. Только то, что в доме кошмарный бардак и ни в одной из двух комнатушек никого нет. Пьетра до конца надеялся. Увидеть там несчастную пленницу, то есть молчаливую даму. Может быть, даже спасти ее. Теперь он понял, насколько глупая это была надежда. Стремительно темнело. День был бездарно потрачен на слежку за тихоней. Хотелось переодеться, принять душ, смыть под его горячими струями накопившееся напряжение, согреться в конце концов. Пора было убираться с пустыря, куда угодно, только не домой. В очередной раз, обходя хижину, он увидел приближающуюся тень. Судя по походке, возвращался Тихоня. Запаниковав, петр скорчился за выступом разрушенной стены, молясь всем святым, чтобы хромой его не заметил. Тихоне вернулся не в духе. Он что-то раздраженно бурчал себе под нос. Петро замер со своим ненадежным укрытием. Тихоня выудил из кармана ключ, отпер дверь и скрылся внутри, и почти сразу же вышел обратно, держа в руке сигареты и зажигалку. Этот урод что, специально вернулся за ними? Вжавшись в камни, Петро со страхом прислушивался к неразборчивому брюжанию. По счастью, здоровяк направился прочь. Казалось, опасность миновала, но вдруг брюжание резко оборвалось. Пьетро заставил себя посмотреть. Тихоня стоял в нескольких шагах от двери своего логова и пристально всматривался под ноги. В опущенной руке тлела позабытая сигарета. Что он там нашел? Пьетро ждал, что Тихоня что-то поднимет с земли. Но нет. Тот выпрямился его кошмарная зеленая куртка начала удаляться в сторону автобусной остановки. Он так ни разу и не обернулся. Джербер еще долго не решался оставить укрытие. Наконец он встал и метнулся был на пустырь, подальше от хижины. Однако нездоровое любопытство заставило его вернуться и посмотреть, на что там таращился тихоня. От увиденного у Пьетра перехватило дыхание. На раскисшей земле отпечатались подошвы его Кларксов.